В дверях стояла молодая женщина с волнистыми каштановыми волосами и матовым бледным лицом. Нос у нее был короткий, прямой, глаза карие, оттененные темными ресницами, веки очень белые. Улыбаясь, она подошла к Фрэнсису Уилмуту и протянула ему руку. Он поклонился и серьезно спросил. — Миссис Майкл Монт? «Значит, Джон женился на вашей сестре. Она хорошенькая?» «Да». «Красивая?» «Да, она красива». «Надеюсь, вы не скучали?» «Бэби вас занимал?» «Чудесный ребенок». «О, да». «А Дэнди вас, говорят, укусил?» «Кажется, не до крови». «А вы даже не посмотрели?» но собака совершенно здорова. Садитесь и расскажите мне о вашей сестре и Джоне. Это брак по любви?» Фрэнсис Уиллмот сел. «Да, несомненно. Джон — прекрасный человек, а Энн...» Он услышал вздох. «Я очень рада. Он пишет, что очень счастлив». «Вы должны остановиться у нас. Здесь вас никто не будет стеснять. Можете смотреть на наш дом, как на отель». Молодой человек поднял на нее глаза и улыбнулся. «Как вы добры! Ведь я впервые уехал из Америки. Слишком рано кончилась война». Флёр вынула Бэби из гнездышка. «А вот это существо не кусается. Смотрите!» Целых два зуба, но они не опасны. Как его зовут? Кит, уменьшительное от Кристофер. К счастью, мы сошлись на этом имени. Сейчас придет Майкл, мой муж он член парламента, но первое заседание только в понедельник, конечно, опять Ирландия. А мы вчера вернулись для этого из Италии. Чудная страна, вы должны туда съездить. Простите. Какие-то часы так громко бьют. «Парламентские?» «Да, это Большой Бен». Он заставляет их помнить о времени. Майкл говорит, что парламент — лучший тормоз прогресса. «Теперь, когда у нас впервые лейбористское правительство, год обещает быть интересным. Посмотрите, как эта собака охраняет моего бэби. Не правда ли трогательно?» — Челюсти у нее чудовищные! — Какая это порода? — Дэнди, Динмонт. А раньше у нас была китайская собачка. С ней произошла трагическая история. Она всегда гонялась за кошками и однажды повздорила с воинственным котом. Он ей выцарапал оба глаза. Она слепла и пришлось. Молодому человеку показалось что в ее глазах блеснули слезы. Он тихонько вздохнул и сочувственно сказал «Очень печально».